Роберт Сапольский «Психология стресса» Переводчики Марина Алиева, Наталья Буравова, Сергей Комаров, Владимир Кузин, Анна Стативка Читает Фуад Насиров Глава 13 Почему психологический стресс вызывает стрессовую реакцию? Некоторые рождаются биологами, определить их можно еще в детстве Роберт Сапольский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 Узнав, что мать выбросила его коллекцию полевых мышей, которую он хранил в ящике со льдом для продуктов, убивался, носись вокруг дома с воплями: "Потеря для науки, какая потеря для науки!" Но в биологию приходят разные люди из других областей: химии, психологии, физики, математики. Через несколько десятилетий после возникновения науки о физиологии стресса её наводнили люди, получившие сугубо техническое образование.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 находящиеся в столь враждебном окружении эксперты по стрессу с распростёртыми объятиями встретили биоинженеров. Теперь-то вы понимаете, что всё по-настоящему. Теперь можно измерить стресс математически, построить блок-схемы, контуры обратной связи, формулы золотой денёчки для всей этой компании. Если система оказывалась гораздо сложнее, чем ожидалось, то усложнялась и методика: точная, логичная, механистическая.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 Так что следующий вывод был неизбежен. За отсутствием каких-либо изменений в физиологической реальности, фактического нарушения аллостаза, психологические переменные и сами способны спровоцировать стрессовую реакцию. Окрылённый волнующим открытием физиолог из Йеля Джон Мейсон, один из лидеров этого метода, зашёл так далеко, что заявил, будто все стрессовые реакции имеют под собой психологическую основу.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 Но в серии элегантных экспериментов физиолог Джей Вайс, тогда работавший в Ракфеллервском университете, показал, какие именно из них имелись в виду. Объектом одного эксперимента была крыса, получавшая слабые удары электрическим током. Примерно такой разряд статического электричества можно получить, сильно потерв ногу о ковёр. За серию таких ударов крыса вырабатывает продолжительную стрессовую реакцию.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 Симпатическая нервная система гиперактивна. Учитывая, что это может приводить к повышению артериального давления и увеличению агрегации тромбоцитов в кровеносных сосудах, помните разговор об этом в главе 3. Склонность таких людей к сердечным заболеваниям, как выясняется, в от 2 до 5 раз выше. И получив болезнь сердца, они чаще умирают в более молодом возрасте. Исследуя больных с тяжёлой ишемией сердца, Ретфорд Уильямс из Университета Дьюка и его коллеги обнаружили, что половина из них, не имевшие социальной поддержки, умирали в течение 5 лет в 3 раза чаще, чем пациенты, которые имели супруга или близкого друга или приобрели его после того, как болезнь обнаружилась. Недавно я получил совершенно неожиданное подтверждение защитных эффектов социальной поддержки.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 Всю дальнейшую дорогу он, видимо, провёл весело рассуждая, что это было, пожалуй, ужасно, да видал он и похуже. Вы думаете, это плохо? Нет. Это не плохо, это просто здорово. Он сказочно провёл время. В чём соль? У каждого человека, когда он застревает в пробке, должна быть в тылу какая-нибудь дружественная съёмочная группа. Наконец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 Крыса получает все те же удары током, но на этот раз перед каждым ударом она слышит предупреждающий звонок. Яз встала меньше. Предсказуемость снижает способность стрессоров вызывать стресс. Вместе с предупреждением крыса получает два вида сообщений. Она узнаёт, когда именно должно произойти нечто ужасное, а также узнаёт, что в остальное время ничего ужасного не будет. Можно и расслабиться. Непредупреждённая же крыса постоянно пребывает в ожидании следующего удара. По сути, информация, которая увеличивает предсказуемость, несёт вам дурные вести, но одновременно утешает, что хуже уже не будет. Вас скоро ударят током, но непременно предупредят об этом заранее. Всем известен человеческий эквивалент этого принципа. Вы сидите в кресле стоматолога, вам начинают сверлить зуб без наркозина. 10 секунд изнуряющей боли полоскания, 5 секунд сверления, 5 секунд передышки, пока стоматолог что-то нащупывает, ещё 15 секунд сверления и так далее. В одну из пауз, измотанный, едва сдерживая слёзы, вы с надеждой выдыхаете: "Ну как, готово?" "Трудно сказать", бормочет стоматолог, возвращаясь к прерванному сверлению.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 но значительно меньше и предсказуемости. В тот период был отмечен существенный рост заболеваемости язвой желудка. Кто болел больше всего? Население пригородов. В качестве другого показателя важности непредсказуемости на третий месяц бомбёжек показатели заболеваемости во всех больницах пришли в норму. На отсутствие предсказуемости человек и животные реагируют похоже, но подозреваю всё-таки не одинаково. И вот почему. У крысы предупреждение о предстоящих ударах током мало влияло на силу её стрессовой реакции в момент самого удара, скорее снижало её упреждающую реакцию в остальное время, придавая уверенности, что беспокоиться не о чем. У человека это тот вариант, когда стоматолог говорит: "Ещё два захода и всё", давая нам возможность расслабиться сразу после второго захода. Но я полагаю, хотя и не могу этого доказать, что у нас с вами, в отличие от крысы,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 А значит, он лучше контролирует ситуацию. В самолёте же никто из нас ситуацию контролировать не может вообще. Мы с женой в полёте часто поддразниваем друг друга, поочерёдно занимаясь контролем. Ладно, ты пока отдохни, а я сосредоточусь на том, чтобы у нашего пилота не случился инсульт. Проблема контроля непременная тема в литературе по психологии стресса. В последней главе, посвящённой совладению со стрессом,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 чем в небольших музыкальных коллективах, например, струнном квартете. Почему двое учёных предполагают, что это из-за недостатка независимости, самостоятельности в оркестре, где традиция, насчитывающая несколько столетий, диктует полное подчинение музыкантов диспотичным капризам маэстро, который ими дирижирует. Например, профсоюз оркестрантов лишь недавно добился для них право на запланированные перерывы во время репетиций, чтобы сходить в туалет. Прежде же они были вынуждены дожидаться, пока дирижёр соизволит заметить подозрительные ерзания флейтистов или гобоистов. Интересно, что эта статья была написана Семёном Левиным, одним из авторитетов в этой области, и его сыном Робертом, профессиональным музыкантом, играющим в оркестре. Таким образом, возможность регулировать контроль чрезвычайно важна. куда приятнее получать награду не просто так, а за что-то, да ещё и контролировать, за что именно. В высшей степени показательный пример. И голуби, и крысы предпочитают нажимать на рычаг, чтобы получить еду, пока задача не слишком трудна, вместо того, чтобы получать её даром. Тема отчётливо прослеживающаяся в действиях и заявлениях многих наследников больших состояний, которые жалуются на полную предсказуемость своей жизни, без цели и без борьбы.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 превосходным ужастиком, детективным романом с совершенно неожиданной концовкой, выигрышем в лотерею, спонтанным проявлением доброты к вам. Иногда полная предсказуемость кажется просто невыносимой, например, скука на работе. Толика бесконтрольности и непредсказуемости, то, что мы называем стимуляцией, всё же нужна. В 16 главе мы рассмотрим биологические причины, по которым стимуляция приносит нам вовсе не стресс, а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 Не очень-то приятная перспектива, надо сказать. Вы бы расстраивались меньше, если бы вас забыдливо предупредили за 5 секунд до события. Вероятно, нет. Слишком мало времени, чтобы извлечь из информации какую-либо психологическую пользу. Другая крайность. Нужен ли вам прогноз о событии далёкого будущего? Хотели бы вы услышать от всемогущего голоса, например, такое: ровно через 11 лет и 27 дней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 Зато правая нога останется такой же красивой. Точно так же прогностическая информация может ухудшить положение, если она неопределённа. Пока я пишу этот раздел книги, все мы живём под воздействием стресса от безумной неопределённости прогнозов после разрушения зданий-близнецов в сентябре 2001 года, которые нам дают предупреждения, которые выглядят как гороскоп от самого дьявола. Оранжевый уровень опасности. Мы не знаем, откуда исходит угроза, В следующие несколько дней сохраняйте чрезвычайную бдительность во всём. Сатирическая газета The Onion высмеяла неточность этой прогностической информации в остроумной статье, в которой Том Рич, министр национальной безопасности, якобы объявляет о новых уровнях опасности. Недавно добавленные уровни опасности: оранжево-красный уровень, красно-оранжевый, бордовый, красно-коричневый и уровень цвета охры, сказал Рич.